Кавка на пляже. Ты уходишь на край земли, А я в жерле вулкана плачу, И за дверью застыли в тени Те слова, что уже ничего не значат. Ты уснешь, и тени луна растворит, С неба хлынет дождь шелковых рыбок, А за окном камнями стоит Караул солдат без слез и улыбок. А на пляже кавка сидит на стуле, Смотрит, как мир качается. Маятник влево, маятник влево, Маятник вправо, сердце круг замыкается. Лишь тень сфинкса с места не движется, На ее острие сны твои нанижутся. Девушка в морской глубине, голубые одежды струятся и пляшут, ищет камень от входа, стремится ко мне и не сводит глаз с кафки на пляже. Я заводил пластинку три раза подряд. Слушал и задавал себе вопрос, почему песня с такими словами была так популярна? Почему разошлась больше миллиона пластинок? Что в ней такого? Слова не особо замысловатые, но с каким-то символическим смыслом, я бы даже сказал сюрреалистически. Не из тех, что сразу запомнишь и начнёшь мурлыкать под нос. Но я слушал их, и с каждым разом они звучали всё ближе, всё притягательнее, вызывали отзвук в моём сердце. с т р а н н о е о щ у щ е н и е Слова складывались в образы, перерастали свой смысл, вставали передо мной словно... вырезанные из бумаги силуэты, которые оживали, начинали двигаться. Это происходило как во сне. Прежде всего, у песни была замечательная мелодия. Красивая, без лишних выкрутасов, но отнюдь незаурядная. Голос Саеки-сан гармонично сливался с этой мелодией, растворялся в ней. Ему н е д о с т а в а л о сила, которая бывает у профессиональных певиц. В нем не было технического совершенства, и, тем не менее, ее голос ласково омывал сознание, подобно тому, как весенний дождь моросит по каменному мостику через ручей в саду. Саеки-сан пела, аккомпанируя себе на рояле в сопровождении маленькой группы струнных игобоя. Аранжировка даже для того времени достаточно незамысловатая. Может, с деньгами были проблемы, когда пластинку записывали, но именно из-за отсутствия излишеств песня звучала свежо и ново. В припеве два аккорда были просто удивительные. Остальные звучали простовато и довольно банально, однако эти два сильно отличались. Оригинальные. Послушав немного, понять, что это за музыка, было невозможно. Но в первый момент она привела меня в смятение. Скажу, хоть это и будет некоторым преувеличением, я даже почувствовал, что меня обманули. Я вдруг услышал какофонию, поколебавшую душу, выбившую почву из-под ног. Будто в незаметную щель неожиданно ворвался порыв ледяного ветра. Но припев кончился. И опять зазвучала та же красивая мелодия, возвращая слушателей в мир гармонии и человеческих симпатий. Сквозняк прекратился, и вот песня кончилась. Прозвучал последний аккорд рояля. Затихая, отзвенели струны, и гобой, как бы подводя черту, еще звучал в ушах. Слушая кавку на пляже снова и снова... Я, в общем, начал понимать, чем эта песня так брала за душу. В ней откровенно и в то же время тонко сочетались природные таланты, бескорыстное сердце. Сочетание настолько органичное, что к нему вполне подошел бы эпитет т ч у д е с н о е Застенчивая девятнадцатилетняя девушка из провинции вспоминает своего возлюбленного, который сейчас от нее далеко — Она пишет стихи, сочиняет к ним музыку, садится за рояль и просто поет, н е ж е м а н н и ч а не, не к р и в л я я с ь Эта песня не для публики, а для самой себя. Чтобы хоть немного согреть свое сердце, ее бесхитростная чистота достигает цели, постепенно отыскивая дорогу к людским сердцам. Порывшись в холодильнике, я приготовил ужин из того, что было под рукой. поел и снова поставил кавку на пляже, сел на стул, закрыл глаза и представил, как девятнадцатилетняя с а й к и Сан сидит в студии за роялем и поет. Я думал о теплее е м ы с л е й и ж е л а н и й думал о том, как бессмысленное насилие раз и навсегда оборвет все это. Пластинка кончилась, игла оторвалась от диска и отъехала на свое место. А может, Саэки-сан написала слова к этой песне здесь, в этой комнате? Снова и снова, слушая пластинку, я убеждался в этом все больше. Значит, кавка на пляже. Это мальчик с к а р т и н ы что висит на стене. Я устроился на стуле и, подперев ладонями подбородок, точно так же, как девушка, посетившая меня прошлой ночью, с той же точки стал смотреть на картину... «Да! Скорее всего!» Саэки-сан глядела на нее, думала о своем парне и сочиняла кавку на пляже. И было это, наверное, темной-темной ночью. Я встал и, подойдя к стене поближе, еще раз взглянул на картину. Всмотревших вдаль в глазах мальчика была загадочная глубина. Он смотрел туда, где по небу плыли четко нарисованные облака. Самое большое чем-то напоминало присевшего на задние лапы сфинкса». «Сфинкс!» Я порылся в памяти точно. «Сфинкс, которого одолел молодой Эдип, чудовище загадало Эдипу загадку, а он ее разгадал. Тогда оно п о н я л что ему конец, и бросилось со скалы и разбилось насмерть. После этого подвига Эдип стал царем Фиф и супругом собственной матери-царицы. Акавка!» Можно предположить, что с а й к и с а н уловила связь между таинственным одиночеством мальчика на картине и миром, который создал в своих романах «Кавка», потому и название мальчика «Кавка» — «на пляже». Одинокая душа, мечущаяся у линии прибоя — вот в чем, видимо, смысл такого названия. И дело не только в к а ф к е и сфинксе». В некоторых строчках ее стихов прослеживалась связь с той ситуацией, в которую я попал. «С неба хлынет дождь шелковых рыбок. Вот то, что случилось на Кана, где на торговой улице с неба сыпались селедки из Таврида. Лишь тень сфинкса с места не движется. На ее острие сны твои нанижутся». Это похоже о том, что зарезали моего отца. Я строка за строкой переписал в блокнот стихи, перечитал несколько раз, подчеркнул карандашом места, которые задели меня заживое. Но все это были какие-то намеки. Я окончательно запутался. И за дверью застыли в тени те слова, что уже ничего не значат. Девушка в морской глубине ищет камень от входа, а за окном камнями стоит... «Караул солдат без слез и улыбок». Что бы это значило? Может, просто мистическое совпадение обстоятельств? Подойдя к окну, я выглянул в сад, который уже начал погружаться в темноту. Сел на диван в читальном зале и открыл повесть о г е н з и в переложении Танидзаки. В 10 лег в постель, погасил светильник у изголовья, закрыл глаза и стал ждать. когда в комнате снова появится пятнадцатилетняя Саеки-сан.